Занятая делом Анфиса уже не испытывала недавнего смущения, а только чувствовала на себе взгляд Лукашина, и изредка косила в его сторону большим чёрным глазом и мягко улыбалась. Он же хмелевшими глазами воскал всё её небольшое, ладное тело, скользил взглядом по рукам, разбрызгивающим воду под рукомойником, по белой нежной шее, над которой тяжёлым, пышным узлом свисали волосы. Ему хотелось подойти к ней, обнять, и в то же время непонятная робость охватывала его. Нет, это было не то слепое, беспокойное влечение, которое будило в нём свозливые, столь откровенные в своих желаниях Варвара. Оставшись один, он попытался разобраться в своих чувствах, но всё путалось и туманилось в его голове. И он был снова во власти тех смутных и томительных ощущений, которые волновали его в белую ночь, то ему припоминался властный, обжигающий взгляд танфисы при первой встрече. То он видел ее бледное, растерянное лицо на собрании, то в глаза ему смотрели ласковые, обезоруживающие своей чистотой и доверчивостью большие черные глаза, когда он стоял под окном. Странно, другая вся на виду, а эта вся запрятана, эти крохотные веснушки у ее треноси. так внезапно выспавший и исчезнувший. В раскрытое окно тек густой запах чайомухи. Солнце начало пригревать в затылок, но ему лень было пошевелиться. Сбоку от него наспех прибранная постель, белая подушка с вмятиной посредине. Грешные мысли... И желания нахлынули на него, и он опять потерял ощущение времени и пространства. В комнате запахло парным молоком, привянувшей древой. Он стряхнул с себя сладкую дрёму и, стыдясь собственных мыслей, встретился с ней глазами. "Заждались?" голос он кислый и глухой, гаслый. и во всей фигуре чувствовала что-то довольное и умиротворенное. Лукашин знал, так всегда бывает, когда хозяйка выходит из-под коровы, чиликанье молока, что ли, успокаивает или еще что. Но то, что эта перемена произошла с Анфисой, его особенно обрадовало. Сняв передник у порога, Анфиса вспомнила, Медленно, слегка покачивая бёдрами и тихо улыбаясь, прошла с полированным ведром за занавеску, потом вынесла ему полнёхонькую крынку тёплого стерильного молока. Он начал пить прямо из крынки. "Так вкуснее", сказала она, секунду переведя дыхание и глядя на неё счастливыми посветлевшими глазами. Провожая, она вышла с ним на крыльцо. От домов и изгороди на дорогу падали длинные тени. На повороте улицы к Лукашину подошел Степан Андреянович и о чем-то, разводя руками, заговорил. И тут только Анфиса спохватилась. Как же это она про доклад забыла, не посоветовалась. И вся та радость и беспричинное счастье которые не покидали ее этой ночью, вдруг растаяли бесследно, как утренняя роса на солнце. Она снова была одна со своими заботами в пустой избе. Глава двадцатая. Июнь выдался на редкость теплый, солнечный. Над Пекашиным целыми днями голубело безмятежное небо, дружно поднимались с хлеба, росли травы. В колхозе деятельно готовились к сенокосу. Старики точили и отбивали косы, делали грабли, чинили обувь. У кого водила с мука, сушили сухари. В маленькой кузне у болота с утра до ночи шумел горн, весело вызванивал наковальня. Денишка пряслил Неожиданно для всех стал незаменимым кузнецом. Золотые руки оказались у парня. Там, где Николаша Семьин, специалист по тонкой работе часами, потел над какой-нибудь пустяковой гайкой, Мишка управлялся за несколько минут. После работы, весь измазанный сажей в кипченке, и в kepчонке, издинутый на затылок, Мишка не спеша в развалку отправлялся в правление. По дороге он снисходительно кивал своим сверстникам, а если попадался навстречу пожилой человек, с достоинством вступал в беседу. «Ну и погодка, Христофор Афанасьевич!» — говорил Мишка какому-нибудь ветхому деду, принимая позу бывалого хозяина. «Дождей не будет, нароем сено!» Дед, польщенный вниманием, отвечал. «Худли бы с сеном, да работнички-то наши где? Траву погану рвут!» Ничего, старина, успокаивал Мишка. Мы это обмозгуем. Я вот собрал и старья косилку, и ещё что-нибудь придумаем. Да уж так, парень. Напутствовал Христофор фон Айх: "Селёнки нету, смекалкой бери". В правлении колхоза, потолкавшись среди людей и непременно отчитав какого-нибудь бригадира, За невосторопную доставку в кузницу инвентаря Мишка всякий раз подходил к ведомости трудодней, вывешенной на видном месте, и не умея скрыть мальчишеской радости, с удовольствием поглядывал на свою фамилию, против которой каждый день прибавлялась новая палочка. По вечерам в правлении теперь больше, чем когда-либо, толпился народ. Все-таки предсинокосная пора давала людям небольшой роздых. Лукашин раздобыл в райцентре большую карту Советского Союза, и около нее часами простаивали люди. Не шибко грамотные бабы и старики, замечая, как день ото дня то тут, то там, отодвигаются на восток красные флажки. Тяжко вздыхали. Все прет и прет. Страсть куда залеза? И когда его Каянного погонят? Однажды Трофим Лобанов, уставившись на карту своими выпуклыми, не мигающими глазищами, попросил Лукашина, «Покажи, где тут Ленинград? Вот он, Ленинград. А что, парень мой, Максимко, там», — тряхнул бородой Трофим. С тех пор каждый вечер Трофим подходил к карте и, убедившись, что красный флажок у Ленинграда всё на том же месте, громко на всю контору изрекал: "О, как мой Макс стоит как в землю врос. Трохину породу сразу видно". Потом сурово кивал Сафрону и Игнатьчу и тычком коротким задубелым пальцем в южную часть карты басил: "А у тебя, грешх, тлоп". «Всю карту портит!» Для Анфисы июнь начался той памятной белой ночью. По утрам она просыпалась с ощущением какой-то легкой, подмывающей радости. «Что бы это такое?» — спрашивала она себя мысленно и улыбалась, оставляя вопрос без ответа. Теперь у неё вдруг появилась разборчивость в одежде. Вместо синей кофты, с которой почти не расставалась последние 2 года, она всё чаще надевала весёлую, цветастую. Председатель: "Да, да, в район езжу, оправдывалась она перед собой". У неё и походка стала другой, скинительной, лёгкой. А на смоглох щёках всё чаще появлялся жаркий румянец. Днём, чем бы ни была она занята, она постоянно ловила себя на мысли, что с нетерпением ждёт вечера, тех радостных и счастливых минут, когда она вдвоём с Лукашиным останется в правлении. Она любила слушать его в вечерней тишине, с глазу на глаз, так с ней ещё никто не разговаривал. Просто. Ничего не скрывая, он рассказывал ей о войне, встречал жизнь со своих товарищей вместе с ней он разбирал очередную сводку информбюро вскипал чертыхался когда надо было опять передвигать флажки на карте вспоминал города составляемые нашими войсками и мало-помалу немой воскут из печёрной тысячи мне неизвестных доселе названий и извилин ожил для Афисы и начал приобретать очердания громадной родной земли вся дрогающаяся от грохота сражений ей стыдно и неловко было перед Иваном Дмитричичем и она всё чаще стала заглядывать в газету иногда в разгар их беседы в дверях конторы неожиданно появлялась Варвара подозрительно оглядывала их насмешливо меглазами Всё, газетки читаем. Ну, вот -ну, читайте, и беззаботно рассмеявшись, уходила. Арсиса чувствовала себя после этого как человек, застигнутый на месте преступления, и долго не могла оправиться от смущения. В другой раз Варвара, постречав её на улице, польстила: "А тебе председательство на пользу, он, Фисюшка, ты как 10 годочка", вбросила Она растерялась, не нашла, что ответить, но, оставшись одна, задумывалась. Как не хитрила она с собой все это время, но не могла не признаться, что ни одни только душевные разговоры влекут ее в правление. Ее пугали, смущали взгляды Лукашина, которые она порой замечала на себе, и в то же время ей было необычайно радостно и хорошо от этих взглядов. Не, нет, нет говорила она себе трезвея, чтобы ей до да в такое время глупостями не заниматься. Да что они, люди, подумают, как она им в глаза глянет? И ей уже казалось, что бабы догадываются, шепчут у неё за спиной, что Варвара неспроста ныла насчёт годочков. Вечером в тот день и сони пошла в правление. А она нарочно переоделась в домашнюю юбку и отправилась полоть картошку на своём огороде. Осторожно, чтобы не обжечь крапивой босые ноги, ступая по заросшей травой борозде, она прошла к крайней грядке и принялась за работу. Пальцы её привычно и быстро начали выдёргивать сорняки соватик в подол передника. На деревне пахло дымом. Многие хозяйки, начиная с нынешней весны, топили по вечерам, экономили дневное время. От колодца доносились голоса баб, смех. «И с чего это ты взяла?» — думала Анфиса. «Человек как с человеком разговаривает. До тридцати пяти дожила, а тут не весь что в голову взбрело». И ей уже казалось теперь, что все те особенные взгляды Лукашина, которые так волновали и смущали ее, она выдумала сама, что Лукашин, наверное, и не думает о ней. Да и с чего ему думать, когда своя семья под немцем? Она-то, она-то как девчонка глупая, совсем из ума выжила. И все-таки как не стыдила, не отсчитывала она себя, на душе у нее было неспокойно. Она всё время томилась с каким-то неясным ожиданием и постоянно оглядывалась на дорогу. Пахучая трава дурманила голову. Взрыхлённая, нагретая за день земля дышала жаром. Кровь приливала к лицу, и не малых усилий стоило продолжать работу. Бывали минуты, когда она готова была бросить всё и бежать вправлении. И сделала бы это, если бы в ней тотчас же не возмущалась гордость. И вдруг, когда она уже ни на что не надеялась, ничего не ждала, в переулке раздалось знакомое покашливание. Она едва не вскрикнула от радости. К ней шел Лукашин с Митенькой малышной. Я обращаю внимание на кропиву с полным передником, травы и она почти бегом кинулась к сковородцам. Принимай гостей, Петровна, издали, замахала рукой Митенька-малышня. Иван гнитеничка конфет раздобыл, чай пить будем. Анфиса вытряхнула зелень из передника, и вся разогретая, пахнущая травой и землёй, вышла из забора. Милости просим. Она вспыхнула встретившись глазами с глазами встревоженным, вопрошающим взглядом Лукашина,